Глава четвертая Лали, я вошла в дом, прислонилась спиной к двери и сползла на пол. О, боги, это какое-то безумие, начиная с вечерней аварии и заканчивая этим утром. Я ведь соврала Эо Тайрону. Никакой потери памяти не было, но я настолько испугалась, увидев его, что ляпнула первое, пришедшее в голову. На миг показалось, будто он специально зацепил меня автомобилем, и сейчас белый лев растерзает одну глупую девчонку. Но нет, действительно случайность. И утром я решила сказать, что все вспомнила. Рискнула не убегать, как какая-то преступница. Никто не пытался меня сожрать. Наоборот, мирно отвезли домой. И мне стало настолько стыдно, что я пригласила Стефана на ужин. Он отказался. «Как хорошо!» «Лали!» Тед слетел по ступенькам, схватил меня и рывком поставил на ноги. «Ты где была?» «Я чуть не свихнулся!» «Ты исчезла, автомобиль остался на дороге!» «Я решил, что тебя похитило общество!» «Почти!» Я рассмеялась, хохотала, пока слезы не брызнули из глаз. С одним из его руководителей я точно пообщалась. Такая забавная история. Забавная? Тед усадил меня в кресло и протянул стакан с водой. Я пила, а зубы стучали о край стакана. Лали, ты себя слышишь? Что забавного-то? Стефан Эо Тайрон ответила ему. У меня сломалось авто. Я вышла, и каблук застрял в выбоине, а он чуть меня не сбил. Так что ночевала я в его особняке, представляешь? — Нет. Тед покачал головой. В его глазах был страх за меня. А ведь я так ему и не позвонила из дома Стефана. Почему-то побоялась. — И как? — Как тебе знакомство? — спросил он, успокаиваясь. Видимо, осознал, что я перед ним и умирать не собираюсь. — Сложно, — призналась я честно. — Белый лев... Очень специфический мужчина. Я думала, он должен быть отталкивающим, но нет. Просто специфический. Говоришь с ним, и будто на стену натыкаешься. Пустые глаза, нити, тени эмоции за ними. Механизм, а не человек. Он хладнокровный убийца. Тихо напомнил Тед. «Не похож», — ответила я. «Тем не менее, это так. И ты очень рисковала, Лаура». «Надо было немедленно уходить оттуда». «И вызвать его подозрение, Глупо, Тед». «И потом, я ведь все равно хотела познакомиться с кем-то из этой тройки. Почему бы не с Белым Львом?» «Потому что с семейством Эо Тайрон лучше не связываться». «Ариет, конечно, очень хорошая девушка. А вот братья у нее, не говоря уже об отце». «И тем не менее, с Нейтаном ты не отказываешься иметь дело». «Потому что он муж Дэи», — насупился Тед. «Я знала, что он терпеть не может мужа лучшей подруги, и это было взаимно. Но наши цели требовали мира между ними, а Дэя умела успокоить обоих. Впрочем, это не мешало Теду недовольно фыркать каждый раз, когда речь заходила о младшем из братьев Эо Тайрон». «Прости, я так устала», — сказала своему Айтере. «Где мальчики?» «Ищут тебя», — ответил Тед. «Мы весь город на уши поставили. Я сам вернулся полчаса назад». «Извини, всё, правда, получилось странно. Надо отдохнуть, а потом подумать, можно ли извлечь пользу из моего нового знакомства. Лали!» «Я помню о твоих предупреждениях», — сказала, махнув рукой. «А сейчас иду отдыхать. Свяжись с остальными ребятами. Сообщи, что всё в порядке». И я пошла в свою спальню, оставив Теда общаться с тремя моими официальными айтере. На самом деле их было пятеро. Тед время от времени находил себе другую ильтере, кого-то полезного для наших целей. Он был очень умным, хитрым, изворотливым, как и его звериная ипостась, черный лис. Но каждый раз, когда приходилось возвращать Теду клятву, я сходила с ума от беспокойства. Мой лучший друг играл с огнём. С самого первого дня нашего знакомства. Когда Джефф привёл Теда, он больше походил на мёртвого, чем на живого. Его первая иль знала, что связь Иль-Ай могут образовывать только маги противоположного пола. Но, тем не менее, продала Теда моему кузену. Зачем? Чтобы он умер в мучениях. Я склонялась к этой версии. А Тед... Никогда не рассказывал о той, кому был обязан своими первыми шрамами. Он вообще молчал о любых трудностях. Старался справиться с ними сам. Наверное, потому что всегда был один. Дэй оставалась единственным светлым воспоминанием в его прошлом. И уже за это я была ей благодарна. Я чувствовала магически, как Тед перемещается по дому. Затем он ушел. отправился искать ребят, чтобы сообщить о моем возвращении. А я сама лежала, смотрела в потолок и думала. О чем? Не сложно догадаться. О новом знакомстве. Оно оставило во мне настолько противоречивые впечатления, что я никак не могла в них разобраться. С одной стороны, Стефан меня пугал. Там, на дороге, на минуту показалось, что он меня добьет. а когда белый лев поднял меня на руки, и вовсе душа ушла в пятки. Было в нем нечто, что заставляло держаться на расстоянии. И в то же время он не бросил меня посреди улицы, вызвал целителя, позволил переночевать в его доме. Странно для жестокого убийцы, как о нем говорил Тед. При этом я знала, что Тед не лжет. Когда-то в обществе чистой силы Именно Лев исполнял приговоры для иль и ай которые посмели полюбить друг друга и заключить не только магический, но и семейный союз, пока он не стал главой общества. Вот уже пять лет мы почти не слышали о нападениях Белого Льва. И чем занимался Стефан, какие поручения давал своим подчиненным, не знали. Оттого и сложно было предугадать, как он поведет себя сейчас. Может, общество чистой силы готовит ответный удар? А может, Стефан разочаровался в идеалах, которым оно служило, и решил направить деятельность соратников в другое русло? Чего на самом деле хочет один из сильнейших наших противников? Я не знала, но ведь могла бы узнать. Поднялась и прошлась по комнате. Вчерашние ссадины и ушибы почти не напоминали о себе. Целитель хорошо постарался. Интересно, это семейный врач Эутайронов? Если так, он может много знать. Но вряд ли захочет говорить, иначе Стефан не держал бы его при себе. А если... Вот это «а если» стало моим спутником на остаток дня. Примчались мои айтере, засыпали вопросами, ругались, требовали, чтобы была осторожной... а я смотрела на них и думала, думала. «Ты сегодня где-то витаешь», — сказал Николас, мой первый айтере. Он был старше меня на год, ему недавно исполнилось двадцать девять. Ник был очень хорош собой, светловолосый, голубоглазый. Заклятые подруги не раз просили перепродать его им, но я только смеялась в ответ, а в глубине души рычала от злости. Как можно так легко распоряжаться жизнью другого человека? Ник сам цельная личность. Прекрасный специалист в области техномагии. Мы с ним иногда такие игрушки создаем. Потом весь Тассет лихорадит. Продать его? Подарить? Только последний подлец может так поступить. А общество Тассета из таких и состояло. Ну вот, опять унырнула. улыбнулся Ник. «Лали, ты еще с нами?» «Конечно. Это все вчерашняя авария. Никак не могу отделаться от мысли о ней». Испугалась. В глазах Джейми, еще одного моего Айтере и друга, читалось сочувствие. «Он был из нас самым младшим. Ему скоро должно исполниться 23. Джейми я нашла полумертвым на одной из фабрик». Все те же подруги потащили меня с собой выбирать для них новые игрушки. Я кусала губы, чтобы не реветь, когда видела юноши и девушек, запертых в грязные клетки, как скот. И ведь многие соглашались на это добровольно, потому что не могли найти Ильтере и были обречены на гибель. Первая Ильтере вышвырнула Джеми за ненадобностью. Не подошел, не развлекал так, как она того желала. Много разных «не». А мы с ним сразу подружились. Он оказался легким на подъем. Его можно было в любое время дня и ночи попросить поехать со мной куда-нибудь. И Джеми тут же соглашался. А еще за милой улыбкой и ямочками на щеках скрывался стальной характер и талант одного из лучших взломщиков, которых я знала. Джейми мог обезвредить любой механизм, отключить даже магический замок и отремонтировать что угодно тоже мог. Испугалась, согласилась я, опуская голову ему на плечо. Айтере стали моей семьей. Я не представляла себя без этих ребят, моих названных братишек, с которыми столько вместе пройдено. Мы делали все, чтобы изменить тасет. «Ну почему?» «Почему этого не хватало?» Я взглянула на молчаливого Эша. Он вообще всегда немногословен, но если уж вмешивался в разговор, то только по существу. Эш был моим ровесником. Он превращался в пантеру, а как оружие был самым сильным из моих «Ай» после Теда и принимал вид пистолета. Стрелял импульсами энергии. Эш трижды спасал меня, вытаскивал из таких передряг жизнь никогда не гладила его по голове из близких никого не осталось от рук общества чистой силы погибли жена и сын тогда мы и встретились с эшем он хотел умереть я предложила ему альтернативу бороться и он боролся плечом к плечу с нами это могло быть подстроено — раздался его низкий голос. «Что? Нет!» — ответила я уверенно. «Поломка автомобиля была случайностью. А если бы Стефан Эо Тайрон хотел меня убить, он мог просто не останавливаться. Его авто летело на такой скорости...» «Больше не ходи одна!» — тихо сказал Эш. «Мы все почувствовали беду, а вот где ты, не смогли найти. Может, в доме Тайронов какая-то защита?» «Вероятно!» кивнула я. «Знаете, там внутри такая странная атмосфера, будто не дом, а склеп. Тихо-тихо. Прислуга смотрит в пол. Никаких посторонних звуков». «Какой хозяин? Такой и дом», — фыркнул Ник. «Нет, дело не в Стефани. Не пойму сама в чём. Но мне было жутковато там находиться». «Главное, что ты ушла живой», добавил Джеми. «Кстати, где носит Теда и Дика?» «Тед сказал, пойдут подыскивать ему новую илтере, ответил Эш. «Не нравится мне все это». Я покачала головой. «Но раньше же работала». «После Хайди его многие знают в лицо. Могут что-то заподозрить. Я говорю Теду, но он меня не слушает». «А нас и подавно», — недовольно буркнул Джемми. «И что потом? Как вытаскивать лисью шкуру из капкана?» «В прошлый раз, если бы не вмешательство дракона, Тед бы ноги не унес». «Да, тогда в доме Хайди Эулайт лишь чудо спасло Теда от гибели. Сам он мало рассказывал о произошедшем, и лишь от Джефа я узнала, что Теодор чуть не погиб. Его спасли Дея и Нейт. Теперь они далеко, а наша организация не настолько сильна, нас все еще мало». «Да, куда больше, чем собралось в этом доме, но так мало». «Джеффри был нашим предводителем. Он искал тех, кого не устраивает положение дел в Тассете. Тех, кто готов бороться. Но если среди Айтере они были, то среди Ильтере почти отсутствовали. А одни без других бессильны». Где-то хлопнула дверь, И вскоре в гостиной появились двое моих неофициальных Айтере. О нашей связи никто не знал. С Тедом пришел Дик. Когда-то они вместе попали в ловушку в доме Хайди и после этого часто работали в паре, если дело касалось слежки. «Какие новости?» — поинтересовался Ник. «Да никаких». Тед опустился в кресло, а Дик замер у окна. «В городе тихо. Вот только едва Тед успел договорить, раздался телефонный звонок. «Слушаю», — ответила я. «Лали, это Джефф», — раздалось в трубке. «У нас очередная погибшая пара Ильай. Отправишь, ребят?» «Да, конечно. Куда?» «Мэрроуд 10. Там сейчас полиция, но сама знаешь, как они будут вести следствие». «Никак», — ответила кузену. «Мы едем». «Когда удастся что-то выяснить, свяжусь с тобой». «Нет, Лали, тебе не стоит. Пошли Дика или Леша. Теда на худой конец. «Я еду сама. Не беспокойся, я отдохнула и пришла в себя. До связи, Джефф!» И положила трубку. «Что там?» — спросил Тед. «Общество снова вышло на тропу войны», — сказала я ему. «У нас опять погибшая семейная пара». «Дик, Эш, составите компанию». Да, парни поднялись со своих мест. Я тоже поспешила переодеваться. Сменила платье на черный костюм, удобный и для драки, и для побега. А внутри оживала боль. Снова кто-то погиб только из-за того, что не желал жить по правилам Тассета. За что убили эту пару? За любовь. За то, что посмели быть счастливыми вопреки всему. И никто не ответит. Если это общество чистой силы, мы вряд ли найдем исполнителя. А вот если подражатели можно попытаться. И я сделаю все, чтобы найти хоть какие-то зацепки.